холеном лице седовласова кельнера Зато Нетлингер оторвал взгляд от тарелки и сердито посмотрел на шрелу хорошо сказал он ты хочешь мне отомстить это понятно но неужели надо мстить таким образом а ты предпочитаешь чтобы я тебя убил Нетлингер промолчал впрочем это вовсе не месть — сказал Шрелла. — Просто я должен уйти отсюда. Я больше не могу выдержать, но я бы всю жизнь упрекал себя за то, что оставил здесь курицу. Можешь приписать этот акт моим финансовым обстоятельствам. Я бы не взял курицу, если бы знал, что кельнерам и боям разрешают доедать остатки. Но мне известно, что здесь это не полагается. Шрелла поблагодарил бою который принес ему пальто и помог его надеть. Он взял шляпу, снова присел и сказал. — Ты знаешь господина Фэммеля? — Да, — ответил Гуго. — И номер его телефона тоже? — Да. — Тогда сделай мне одолжение. Звони ему через каждые полчаса, хорошо? И если он подойдет к телефону, передай, что его хочет видеть некий господин Шрелла. — Хорошо. Я не уверен, что там, куда мне надо идти, есть телефоны-автоматы. Иначе я бы сам ему звонил. Ты запомнил мое имя? — Шерелла, — сказал Гуго. — Да. Я позвоню сюда около половины седьмого и вызову тебя. Как тебя зовут? — Гуго. — Большое спасибо, Гуго. Шерелла встал и посмотрел сверху вниз на Нетлингера. — Нетлингер взял с блюда кусочек филе. — Сожалею, — сказал Шарелла, — что ты рассматриваешь мой безобидный поступок как акт мести. Я ни секунды не думал о мести. Но пойми, что мне хочется уйти отсюда. Видишь ли, я не собираюсь долго пробыть в этом гостеприимном городе, а мне еще надо уладить кое-какие дела. Однако позволь снова напомнить тебе о списке, — в котором я значусь. — Разумеется, я готов принять тебя в любое время, дома или на службе, как угодно. Шрелла взял из рук кельнера аккуратно перевязанный белый пакетик и дал кельнеру на чай. — Жир не просочится, сударь, — сказал кельнер. — Все запаковано в целлофан и лежит в нашей фирменной коробке для пикников. — До свидания, — сказал Шрелла. Нетлингер слегка приподнял голову и пробормотал «До свидания». — Да, — объяснял Иохен, — с удовольствием, уважаемая госпожа. И тут вы увидите стрелку к древнеримским детским гробницам. Они открыты до восьми. После наступления темноты зажигается свет. Э, — Не за что. Большое Спасибо. Прихрамывая, он вышел из-за конторки и подошел к Шрелли, которому бой уже открыл дверь. — Господин Шрелла, — сказал он тихо, — я сделаю все, чтобы разузнать, где найти господина доктора Фэмеля. За это время я уже кое-что выяснил в кафе Кронер. В семь часов там состоится семейное торжество в честь старого господина Фэмеля. Значит, вы его там... Наверняка застанете. — Спасибо, — сказал Шарелла. — Большое вам спасибо. Он знал, что чаевые здесь неуместны. Улыбнувшись старику, он вышел на улицу. Дверь бесшумно качнулась еще несколько раз и легла в позы обитые войлоком. Глава восьмая Автостраду во всю ее ширину перекрыли массивными щитами. Мост, переброшенный когда-то в этом месте через реку, был разрушен. Взрыв вчистую снес его с быков. Обрывки ржавых тросов свисали с высоких пилонов. Щиты трехметровой высоты возвещали о том, что за ними притаилась смерть. На случай, если бы одного этого слова оказалось недостаточно... На щитах были изображены скрещенные кости и увеличенные для устрашения раз в 10 череп, ослепительно белый.